Разграбление общественной и частной собственности Статья 49 Гаагской конвенции предусматривает, что оккупирующие державы имеют право взимать денежную контрибуцию с оккупированных территорий для оплаты расходов на содержание оккупационной армии и издержек по управлению данной территорией. Статья 52 Гаагской конвенции разрешает оккупационным властям производить реквизицию в натуре только для нужд оккупационных войск, и размеры подобной реквизиции должны соответствовать ресурсам страны. Эти статьи вместе со статьей 48 о расходовании средств, собранных в форме налогов, и статьями 53, 55 и 56 об общественной собственности делают совершенно ясным, что согласно правилам ведения войны от экономики оккупированной страны можно требовать лишь оплаты расходов по оккупации данной страны. Причем размеры этих расходов не должны превышать возможностей, разумно допустимых для экономики данной страны. Статья 56 гласит «Собственность муниципалитетов, религиозных и благотворительных обществ, учебных заведений, культурных и научных учреждений, хотя она и принадлежит государству, должна рассматриваться как частная собственность. Преднамеренный захват, разрушение и повреждение подобных заведений, исторических памятников, произведений науки и искусства запрещаются и должны преследоваться. Однако из доказательств по данному делу ясно, что территории оккупированной Германии были подвергнуты эксплуатации для военных усилий Германии, причем эксплуатации жестокой, без учета масштабов местной экономики, я в и в ш и е с я с л е д с т в и е заранее обдуманного плана и политики. Фактически это являлось систематическим ограблением общественной и частной собственности, что является преступлением согласно статье 6б Устава. Методы, применявшиеся для эксплуатации ресурсов оккупированных территорий в максимально возможных пределах, были различными при применении их в разных странах. В некоторых оккупированных странах на востоке и западе подобная эксплуатация ресурсов проводилась силами существовавшего хозяйственного аппарата. Местная индустрия была передана под германский надзор, а распределение военных материалов строго контролировалось. Отрасли промышленности, которые имели значение для военной экономики Германии, в принудительном порядке продолжали работать, а большинство из остальных предприятий было закрыто. Сырье и готовая продукция конфисковывались в одинаковой мере для нуж немецкой промышленности. Сельскохозяйственные продукты, сырье, необходимое для немецких фабрик, машины, транспортное оборудование, другие готовые изделия и даже вклады в и н о с т р а н н о й валюте и иностранные ценные бумаги подлежали реквизиции и отправке в Германию. Подобная реквизиция ресурсов проводилась без учета экономических ресурсов данных стран. И впоследствии она привела к голоду, инфляции и возрастающей активности черного рынка. Сначала германские оккупационные власти пытались бороться с черным рынком, потому что это был канал, по которому местные продукты уходили из германских рук. Когда подобные попытки провалились, было организовано немецкое закупочное агентство, л я производства закупок для Германии на черном рынке. И таким образом было проведено в жизнь заверение Геринга о том, что необходимо, чтобы все знали, что если где-нибудь будет голод, то только не в Германии. Во многих оккупированных странах Востока и Запада власти сохраняли видимость того, что они платят за все захваченное ими имущество. Эта хитро задуманная видимость оплаты лишь скрывала тот факт, что товары, посылаемые в Германию из этих оккупированных стран, оплачивались ими самими либо под предлогом чрезмерных расходов по оккупации или путем принудительных займов в форме кредитного расчета по клирингу, который существовал только номинально. В большинстве оккупированных стран Востока не соблюдалась даже эта видимость законности. Экономическая эксплуатация превратилась в преднамеренное разграбление. Эта политика прежде всего была введена в действие аппаратом генерал-губернаторства Польши. Эксплуатация сырья на Востоке главным образом касалась сельскохозяйственных продуктов, и очень большое количество продовольствия было отправлено из генерал-губернаторства в Германию. Доказательства о широко распространенной смертности от голода среди польского населения генерал-губернаторства свидетельствуют о том, с какой безжалостностью и жестокостью проводилась эта политика эксплуатации. Оккупация территории Советского Союза характеризуется преднамеренным и систематическим грабежом. Перед нападением на Советский Союз был создан специальный экономический штаб «Ольденбург» для обеспечения наиболее эффективной эксплуатации территории Советского Союза. Немецкие армии должны были находить продовольствие на советской территории, даже если многие миллионы людей будут обречены на голодную смерть. Директива ОКВ, изданная перед нападением, гласила «Обеспечение возможности получения максимального количества продовольствия и сырой нефти для Германии является главной экономической целью данной компании». Таким же образом, подсудимый Розенберг 20 июня 1941 года выступал за использование сельскохозяйственной продукции южной части России и Северного Кавказа для обеспечения немецкого населения продовольствием. Он заявил, «Мы не видим никаких оснований для того, чтобы мы кормили также и русское население за счет продуктов, полученных на этих дополнительных территориях. Мы знаем, что это является жестокой необходимостью, далекой от каких-либо чувств». Когда советская территория была оккупирована, эта политика была проведена в жизнь. Проводилась в широких масштабах к о н ф и с к а ц и и сельскохозяйственных продуктов, без всякого учета нужд населения оккупированной территории. Наряду с захватом сырья и готовой продукции, производился в широких масштабах захват произведений искусства, мебели, текстильных товаров и тому подобное во всех захваченных странах. 29 января 1940 года г и л ь е р назначил подсудимого Розенберга главой Центрального исследовательского института по вопросам национал-социалистской идеологии и воспитания, после чего организация, известная под названием «Энзацштаб Розенберга», проводила свои операции в очень широких масштабах. п р е д н а з н а ч е н н а е первоначально для создания научно-исследовательской библиотеки Она превратилась в систему, использовавшуюся для захвата культурных ценностей. 1 марта 1942 года Гитлер издал еще один декрет, дававший Розенбергу полномочия обыскивать библиотеки, жилые дома и культурные учреждения с тем, чтобы изымать материалы из этих учреждений, точно так же, как и сокровища искусства, принадлежавшие евреям. Подобные директивы были изданы также в отношении тех ценностей, владельцев которых нельзя было точно установить. Декрет предусматривал сотрудничество Верховного командования вооруженных сил и указывал, что деятельность Розенберга на Западе должна проводиться им как р е й х с л е й т е р о м а на Востоке как имперским м и н и с т р о м Впоследствии деятельность Розенберга была также распространена на все оккупированные территории. В отчете Роберта Шольца, начальника специального штаба изобразительного искусства, говорилось, за период с марта 1941 года по июль 1944 года специальный штаб изобразительного искусства направил в империю 29 больших партий грузов, в том числе 137 товарных вагонов, груженных четырьмя тысячами стоящиками с произведениями искусства. В отчете Шольца, Упоминается 25 коллекций картин, содержавших наиболее ценные произведения искусства из художественной коллекции, захваченные на Западе и врученные Гитлеру в качестве подарка. 39 томов, подготовленных Энзасштабом, содержали фотографии картин, тканей, мебели, канделябров и многих других предметов искусства, иллюстрировали стоимость и размера созданной коллекции. Во многих оккупированных странах частные коллекции были расхищены. Библиотеки и частные дома разграблены. Музеи, дворцы библиотеки на оккупированных территориях СССР систематически подвергались разграблению. Энзасштаб Розенберга, особый батальон Риббентропа, имперские комиссары и представители военного командования захватывали культурные и исторические ценности, принадлежавшие народам Советского Союза, и отправляли их в Германию. Таким образом, имперский комиссар Украины вывез все картины и произведения искусства из Киева и Харькова в Восточную Пруссию. Редкие издания книг и произведения искусства из Петергофа, Царского села и Павловска были вывезены в Германию. В своем письме к Розенбергу от 5 октября 1941 года имперский комиссар Кубе заявил о том, что ценность произведений искусства, вывезенных из Белоруссии, исчисляется миллионами рублей. О масштабах грабежа видно также и из письма, посланного отделом Розенберга фон Мильде ш р е д е н у в котором говорилось о том, что в течение лишь октября 1943 года было вывезено в империю около 40 товарных вагонов, нагруженных культурными ценностями. Необходимо сказать несколько слов в отношении утверждения, что целью захвата сокровищ искусства были их охрана и сохранение. 1 декабря 1939 года Гиммлер в качестве имперского уполномоченного по укреплению германской нации издал декрет, адресованный районным офицером тайной полиции на присоединенных восточных территориях и начальником службы безопасности в р а д а м и Варшаве в и Люблине. Этот декрет содержал административные указания по проведению программы захвата сокровищ искусства и в первом пункте его говорилось «С целью укрепления германской нации ради защиты империи все предметы, упомянутые в разделе 2 настоящего декрета, подлежат конфискации. Они конфискуются для блага германской империи». и передаются в р а с п о р я ж е н и и имперского уполномоченного по укреплению германской нации.